Глава 30. Терпение: Не нервничай, мой вишневый кремик, сказала Анфиса семеня рядом. Не нервничаю, соврала я. Я нервничала. Очень. В моем корсете лежала записка от тайного поклонника, но я никак не могла ее прочесть. Развопопая зверушка не оставляла меня ни на секунду, следя внимательным взглядом черных бусин. Она словно знала, что я хотела сделать маленькое безрассудство. Нет нервничаешь», — настаивала она. «Хорошо, я нервничаю», — решила я признаться. «Потому... потому... потому что страшно. Вот. Вдруг я не пройду второе испытание и останусь тут навсегда?» Вроде бы и выдумала причину буквально на ходу, но стало совершенно не по себе. «А что, если я и правда проиграю отбор? Что тогда, м? Останусь в этом мире? В роли кого? Не беспокойся». «Если ты и не выиграешь отбор, то будешь одной из самых востребованных невест королевства. Мы выберем тебе хорошего мужа, клянусь, мой имбирный пряничек, самого лучшего, клянусь всеми своими копытцами. Я домой хочу, а не замуж», — прошептала я. Анфиса тяжело вздохнула, улыбнулась мне мохнатыми губами. «Тогда проигрывать нельзя?» «Нельзя», — согласилась я. В столовую мы вошли чуть ли не первыми. Я прошла к столику, за которой мы сидели уже устоявшейся компанией. Через несколько минут другие участницы отбора зашуршали юбками. Я старалась на них не смотреть, влечённо рассматривая растительный узор на скатерти. «Добрый вечер, леди Станислава», — поприветствовал меня женский голос. Я вскинула голову, не ошиблась. Рыжая задержалась у столика и ждала от меня реакции. «Добрый вечер, леди Лёра», — ответила я с вежливой улыбкой. Рыжая улыбнулась ещё приторнее. «Это что? Она сейчас пыталась подружиться со мной?» «О, моя драгоценная конфетка! Держи ухо востро!» Прошептала Анфиса, когда любительница подушечек в лифе села на своё место, тут же склонившись к светловолосой красотке и зашептав. «Она точно что-то задумала!» «Посмотрим, — пробормотала я. Наши идут, не болтай!» «Никогда бы не подумала, что нашими назову Эльфийку, Гномиху, Арчиху и Драконицу». Звучит прямо как начало для анекдота. Зашли в бар Арчиха, Гномиха и Эльфийка. «Всем приятного аппетита, мои сладенькие мармеладки», пропела Анфиса, когда девушки сели за стол. И на удивление больше не проронила ни слова за время ужина. Даже ни разу не ткнула меня в колено. Сидела рядышком, слишком присмирев. «Добрый вечер, леди» произнесла седовласая распорядительница с интригующим именем «Рация стойкая», когда ужин был почти закончен. «Надеюсь, вы отдохнули и набрались сил перед новым этапом королевского отбора». Девушки нежно зааплодировали. Анфиса отмерла и уткнулась мордочкой мне в ладонь. «Внимательно слушай, моя Зефиренка, произнесла норовоучительно, будто у меня оставался ещё какой-то выбор. «Его высочество провёл бессонную ночь», «Чтобы подготовить для вас новое задание». Женщина выдержала паузу. «Дипломатия», — произнесла она торжественно, «наша будущая королева должна обладать невероятными навыками дипломатии, ведь ее ожидают частые встречи с представителями разных рас, а значит, она должна найти подход к любому посетителю или просителю». «Не нравится мне это», — пробормотала Другуза с хрустом, почесав бедро, Я даже взглянула на её платье. Вдруг пальцы арчихи вспороли ткань. «Сегодняшнюю ночь вы проведёте не в своих спальнях, а группами из пяти человек. Пяти и шести», — поправила она саму себя. «Абсолютно без слуг», — закончила за могильным голосом, вызывая бурю эмоций у всех присутствующих невест. «Но как же! Это слишком жестоко! О, боги!» Леди перебивали друг друга в ужасе, обмахиваясь ладошками. «И это сложное задание?» — хмыкнула Арчиха. «Обойтись без слуг?» «Что бы с ними со всеми было, если бы в походе сказали справлять нужду под кустом?» Дургуза разочарованно замотала головой. «Слабачки». «Не все привычны к условиям Орды», — мило прошелестела Эльфийка. «Не все жуют листья, сидя на деревьях», — ответила та, демонстрируя острые клыки в улыбке. «Пожалуйста, тише, леди», — распорядительница призвала к порядку. «Сейчас ваша задача разделиться на группы. Прошу вас». Красивым жестом она предложила всем подняться из-за столов. «Я предлагаю нам объединиться», — произнесла я, вставая первой. «Согласна», — подскочила Дургуза, звякая посудой. «Вперёд, подруги!» Ох, — леди стойкая взмахнула руками. «Я совсем забыла объявить о награде за победу». Та группа, что найдёт компромисс, отужинает с его высочеством. Каждая из невест лично. Вот с этих слов и нужно было начинать. Девушки тут же повскакивали со своих мест, и началась настоящая давка. Они сбивались в стайки, пересчитывали друг друга, кого-то прогоняли и снова пересчитывали. Так бы и кружились, пока спокойный голос распорядительницы не призвал остановиться и быть более благоразумными. «Мне стыдно на вас смотреть», — сказала она, поджав тонкие губы. «Вы сюда? А вы сюда!» Узловатым пальцем указала нескольким невестам свободные места в группах. «Леди Леора, а вы? Вы уверены, что сделали правильный выбор?» «Абсолютно», — подтвердила рыжая, стоя совсем близко к нам. «К сожалению, вы не можете остаться в этой группе?» «Почему?» — возмутилась мисс Нулевочка. «Комнаты уже обставлены по определенному количеству человек и расовой принадлежности. Вы шестая, а там...» Леди Стойкая мельком взглянула на другузу. «Лишь пять кроватей». «Да вы что!» — невинно пролепетала Леора, выталкивая бедром нашу драконицу и занимая ее место. И Вален едва заметно вскинула брови и, словно ничего не произошло, прошла к девушкам из компании этой рыжей занозы. «Мы готовы, Леди Стойкая!» сообщила рыжая паразитка. «Превосходно. У вас есть полчаса, чтобы взять нужное из вашего гардероба, и мы вас ждём. А пока слуги могут нам помогать?» — воскликнул взволнованный голос. «Могут», — выдохнула распорядительница. «Что у вас за испытания такие?» — спросила я Анфису, когда мы вернулись в спальню. «Провести ночь без слуг. Это даже смешно и несерьезно. И так выбирают королеву?» Зверушка бегала от шкафа к кровати и давала мне указания, что взять с собой, чтобы не ударить лицом в грязь перед леди этого мира. «Ты неправильно ухватила суть, моя шоколадная помадка», произнесла Анфиса и остановилась восстановить дыхание. «Пять леди под одной крышей? Вот в этом вся соль. И поверь, я бы лучше прокатилась на спине дракона. Ты скоро поймёшь, о чём я говорю». «Не думаю». «После студенческого общежития меня мало что напугает», — ответила я, посматривая на чернильницу и перо. У меня аж чесались ладошки, как хотелось прочесть сообщение. Но Анфиса не давала ни секундочки остаться с самой собой, словно чувствовала, что я хочу нарушить нашу договорённость. А я и сама до конца не понимала, почему мне так требовалось увидеть ответ на отказ. фа фа моя буфоська». Пробормотала зверушка, держа в руках свёрток с моими банными принадлежностями и топоча к выходу. «Анфис, а тебя не прогонят?» — спросила я, когда мы уже следовали за двумя мужчинами в форме у строителей отбора. Фет! Она отрицательно покрутила головой. «Я, вы не флуга, и у меня фапки?» «Буду надеяться», — прошептала я себе под нос. Было страшно оставаться одной среди других невест. В течение дня я старательно избегала встречи с кем-то из них. А теперь окажусь запертой с девушками до самого утра. Я боялась сболтнуть лишнего или сделать что-то не так. Вдруг меня разблачат. Да за это лорд Лгун меня сотрёт в порошок и прощает боры драконий камень, исполняющий желание. «Приятных вам снов!» — пропела леди стойкая, закрывая дверь за моей спиной. Только не рассмеялась зловеще, словно запирая нас в смертельной ловушке. Я последняя прибыла из своей группы. Остальные девушки спешили прийти пораньше и занять лучшие места. «Кровать у гобелена моя», — фыркнула капризно рыжая. «Я не могу спать у окна. У меня очень чувствительная кожа. Утром я встану с жуткой сухостью вокруг глаз». «Воистину проблема», — усмехнулась Дургуза, опускаясь на свою кровать. В том, что она была предназначена для Арчихи, не оставалось сомнений. «Более массивная, широкая, на устойчивых деревянных ножках». «Тебе это не понять», — ответила рыжая с ленцой. «Ты живёшь в степи, а там ветер всегда». Теперь стало ясно, о чём предупреждала Анфиса. Дверь закрылась меньше минуты назад, а обстановка уже накалялась. Зверушка скуксила мордочку, мол, «А ты мне не верила», и забралась на кресло, положив мои вещи на столик рядом. «Если никто не против, я лягу тут», — произнесла гномиха, направляясь к кровати у окна. «Я против». «Не думаю, что тебе нужен солнечный свет, так как он нужен мне и моему ростку», сказала эльфийка, держа в руках глиняный горшок. «Мы тут лишь на ночь», — напомнила Рови. «И что?» — упрямилась Шейлин. «Мы же не встанем до рассвета. Значит, тёплые лучи светила будут проникать внутрь, а без солнца нет жизни ничему живому. А мне вот интересно», — по ехидному тону Леоры было понятно, что ничего хорошего она не скажет. Вы, эльфы, так печетесь о каждой былинке, о каждой семечке, но при этом едите корень, зелень, овощи. А за ужином ты попросила прощения у салата за его убийство. А вы просите прощения перед зайцем и уткой? Воинственно поинтересовалась эльфийка. А нам зачем это делать? Но вы же их тоже убиваете. Это делаю не я, а повар. А ты собственными руками резала овощи ножом. Убийца! Эльфийка с материнской бережностью прижала горшок груди и всхлипнула. «Хватит! Он слышит вас! Ему больно! От вашей злобы и агрессии! У растений тоже есть душа!» «Тихо!» — Дургу загласила комнату гулким басом. Девушки замолчали в ту же секунду, вытянувшись в стронку и испуганно хлопая глазками. «А теперь послушайте меня, избалованные фифочки! Я хочу отужинать с принцем! И для этого я сделаю всё!» «Всё!» — повторила она, обнажая нам клыки и смотря на каждую по очереди. «Эту ночь мы любим друг друга, уважаем и оказываем помощь. Мы как родные сёстры сегодня. Если кто-то против, я его сожру. И это не метафора и не преувеличение». Она манерно вскинула руки, явно кого-то передразнивая. «Поэтому остроухая спит со своей травой у окна, рыжая у гобелена, а вы...» Она показала на нас, Рови. «Самые беспроблемные, надеюсь. Сами сможете поделить кровати. Всем всё ясно», — прорычала она. «Более чем», — прошептала я, поглядывая на Анфису. Та вообще старалась не выделяться и слиться с персиковой обивкой кресла. «А что насчёт ванной комнаты?» — спросила Леора. «Я хочу первой посетить её». «Так иди», — Дургу замахнула огромной ладонью. «Только учти, что кроме тебя тут ещё четыре леди». Если засидишься, я тебя оттуда выволоку. Ой, фу, ну манеры, скуксилась рыжая. «Двадцать минут мне хватит, добавила она, беря небольшой саквояж и удаляясь. Предупреждение Арчихи возымело нужный эффект. Склочная дракониха вышла из ванной даже раньше указанного срока. Приятных снов, произнесла она, ложась в постель полностью одетой и туго собранными золотистыми лентами волосами. Наверное, будь я чуть добрее, то предложила Леоре помочь с корсетом. Но она умудрялась даже притворяться спящей с таким надменным выражением лица, что любое желание умирало само собой. «И что она там делала всё это время?» — ворчала Дургуза. «Воистину, я никогда вас не пойму». «А нас понимать не нужно», — отозвалась Леора. «Мы из разных миров». «Если много говорить, можно с лёгкостью оказаться в другом мире, с пращурами», — огрызнулась Арчиха. Но «Кто следующий в ванную?» «Я?» — с опаской спросила Рови. «Я быстро», — пообещала она. Я не торопилась готовиться ко сну. Ждала, когда девушки улягутся спать. Но оказалось, что не только я жду этого. Дургуза выразительно на меня взглянула, намекая, что именно она пойдёт последней. И мне ничего не оставалось, как отправиться в ванную. «Присядь, мой конфетюрчик, Я помогу тебе с лентами», — предложила Анфиса. «Ой, спасибо». Я застонала от удовольствия, и продолжила ослаблять корсет. «А что это?» — воскликнула зверушка, замечая зачарованную бумагу. «Вот чёрт!» — ругнулась я. «Как я могла забыть о записке? Почему она всё ещё с тобой? Мой рисковый морковный тортик!» — шипела Анфиса. «А что ты предлагаешь сделать? После того случая с платьем я боюсь что-либо оставлять в спальне. Да и я взглядом указала на дверь. Буду только рада компромату на свою соперницу». «Ты права, моя предусмотрительная здобочка, ты права». Зверушка прищурила глаза и с подозрением смотрела в сторону спальни. «Пусть будет у тебя. Так безопаснее, но...» Лавандовая копытца взлетела в воздух. «Не смей ничего писать. Мы потом сожжём бумагу». «Я не собиралась», — ответила я, немного соврав. «Самую капельку». «Он...» — Анфиса округлила глаза. «Больше не писал? Нет?» А вот теперь я соврала по-крупному. Хорошо воспитанный лорд не станет досаждать ухаживаниями леди. Запомни, моя лакричка. Обязательно запомню. Пообещала я, пряча зачарованную бумагу, уже в вырез ночной сорочки. Что ж, я всегда думала, что очень терпеливо. Но то, как внутри меня горело от негодования, доказывало обратное. Я третий час ждала, когда уснут мои соседки по комнате, чтобы без лишних рисков прочесть ответ тайного поклонника. И это было невыносимо. И стоит отметить, что Шейлин извинилась перед тем, как затянуть ритуальную песнь для лучшего роста семян. Очень продолжительную песню. Очень. В это время Лера тяжело вздыхала и цыкала, рассматривая свои ноготки. Кстати, от помощи сменить одежду она отказалась. Так что, возможно, она извлекала из себя неосуждающие звуки, а ей было плохо. И, наконец, долгожданная тишина. Я боялась лишний раз шелохнуться, прислушиваясь к размеренному посапыванию. Анфиса широко зевнула, раскинула копытца, потягиваясь, а потом уперлась ими мне в бок, как бы говоря, «Иди, сейчас самое время». Я бесшумно соскользнула с кровати, игнорируя домашнюю обувь, ступала босыми ступнями по ледяному полу. А ещё я боялась наткнуться на что-то в темноте и всех разбудить. Тихонечко толкнула дверь в ванную, вошла и обомлела. «Ты бреешься?» — зашептала я, наблюдая за Дургузой. Впервые я видела Арчиху испуганной. У неё даже лицо вытянулось и потеряла воинственность. «Если кому скажешь об этом, я тебя...» «Да никому я не скажу», — пообещала я, не отводя взгляда от опасной бритвы. «Я такие видела только в старых фильмах и фильмах ужасов, где их применяли не совсем по назначению». «Ну и что таращишься?» Ничего комичнее я ещё не видела. Зеленокожая атлетка в розовых рюшах, с густой пеной на подбородке и шее и бритвой в увесистой ладони. «Да ничего, а...» «Ну что ещё?» «А ты не пробовала вот это мыльце?» «Вот это!» Я указала пальцем на прозрачный овальный галыш в одной из глубоких вазочек на раковине. «И зачем он мне?» «Он избавляет от ненужной растительности на год». «Не брешешь!» воскликнула Дургуза. Я отрицательно мотнула головой. «И как им пользоваться?» «Как обычным мылом, только аккуратней. Не три всё лицо, только...» Я указала пальцем на проклюнувшуюся тёмную щетину. «Ну, ты и сама знаешь где», — сказала я, отступая к двери. «Интересно, в этом мире есть проклятие?» «Что-то мне подсказывает, что есть. Но как ещё объяснить, что все мои попытки прочитать записку проваливались?» Ну, подруга, спасибо тебе», — прошептала Дургоза, возвращаясь в постель. «Не за что», — буркнула я, обнимая Анфису и тяжело вздыхая. Арчиха, кажется, не услышала моей благодарности. Через секунду по комнате разлились первые нотки храпа, а на мои губы наползла глупая улыбка. «Интересная выйдет пара из Дургузы и принца Аскольда. Колоритная». Я повернулась на бок, с головой накрылась одеялом, чтобы хоть как-то заглушить раскатистый храп. «Вот дурочка», — ругнулась я на саму себя. Шорстка гувернёра освещала всё вокруг себя мягким розовым светом, и его точно хватало, чтобы что-то прочесть. Я аккуратно достала зачарованную бумагу. «Заварные пирожные», — прошептала я, проверяя, спит ли действительно Анфиса или только притворяется. Безе, грильяж, манговый крем. Но на мордочке не пошевелился ни один мускул. «Леди Станислава, я понимаю ваши сомнения. Я не хотел ставить вас в неловкую ситуацию, и приношу извинения, если ненароком оскорбил вашу добродетель. Наконец я прочла сообщение, и мне захотелось ответить. Я ведь не должна поддерживать разговор с незнакомцем. Но и никак не отреагировать было невежливо. В современном мире можно отправить реакцию на сообщение, отправить огонек или сердечко. А в этом чувствовалась явная недоработка. Я приоткрыла край одеяла. Как раз напротив моей кровати стоял секретер. Это ли не судьба?